463. Октябрь. 24. Гуру. Воля. Не преуспеть, если воля отсутствует или недостаточно сильна. И когда ветхий человек внутри восстает, и противится победителю, управить им можно лишь волей. А противится он постоянно, в любом начинании духа, касающемся продвижения по пути. Значит, и воля должна быть всегда наготове, чтобы дать нужное напряжение. Также и с людьми, там, где лучше избежать слов, пусть действует воля молчаливо, но знающее, что беззвучное, но твердое и бесповоротное решение воли будет почувствовано другим сознанием моментально, ибо передается без слов и дает желаемое следствие. «Волю следует упражнять постоянно. Волевой человек ее выражает всегда. Не может являть он собою безволия. Воля и осознание своей силы неотделимо одно от другого. Слабым себя почитает лишь слабый, сильный же сильным всегда. И если встретился человек или обстоятельства сильнее его – Он даст им дорогу, но с мыслью, и духа на них возрасти, и не когда-то и после, а тут же, сейчас же, наметив пути утверждения воли и победы ее по направлению, доступному воле и ведущему к ее конечной победе. Албами бьются только бараны, мудрый находит линию наименьшего сопротивления, упущенную противником или защищенную недостаточно прямое столкновение воли обычно страшно пожирает силы. открыто пространство, поле действия мысли беззвучной и излучение ауры тоже под контролем воли много путей и много способов чтобы лбами не биться. Уступка лукавым рукам быть может победной если осознана сила молчания, молчание двигатель мощный, если воля напряжена как остро отточенное оружие, воля архата, в готовности всегда есть ученики у владыки, но безвольных нет среди них. Владеть собою умеют и слабости никогда не являют даже в слабостях своих. Быть сильным даже в уявлении своей слабости удел тех, кто собой овладел. Надо быть сильным всегда и во всем, даже перед сильнейшим противником и даже отступая, но лицом к врагу. Герой на поле битвы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 «Моим вас, моему во мне соответствуете, мой образ приняв сердце и утвердив его там, им мне созвучите. Войдя в сердце ваше и наполнив его, могу в вас установить созвучие высшее. Я в вас, вы во мне, так наполняетесь светом. По полноте и напряженности наполнения сердца мною определяется степень созвучия. Человек постоянно созвучит чему-то, «Находящимся в нем созвучит тому, что вовне. Созвучие может устанавливаться волей сознательно. На созвучии строится мир. Степени, формы и виды его различны, но порядок один тем, что внутри созвучит человек тому, что вовне, тем мыслям, чувствам, предметам, явлением или событиям, которые вне его находятся, происходят или имеют место». Когда указывается перед сном утвердить положение мысли, имеется в виду установка созвучия в определенном ключе. Явление можно расширить. И уже не только на ночь, но и днем, особенно в промежутке между обычной активностью сознания, можно выбирать тот или иной ключ, на котором есть желание настроить свое сознание. Иначе зазвучит суета и затопит сознание собою и прекратит доступ света. Борьба за Высшее ведется упорно и постоянно, ибо волны плотного мира и волны астрального и мыслей прибой непрерывно разбиваются об основании цитадели Духа. Отсюда необходимость неусыпного дозора и охрана своего внутреннего мира от вторжения извне. Трудно, необычайно трудно уследить, откуда летят стрелы. Многие из них отравлены. Надо защититься. Также яро воздействуют и ауры людей, с которыми приходится входить в соприкосновение. Воздействия эти, идущие от сознаний, стоящих на более низкой ступени Духа, в большинстве своем влекут вниз. Возвышают лишь те, что стоят выше по лестнице Духа. Но таких сознаний мало.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 если воля поддерживает его и дает ему возможность расти. Конечно, сорняки убирают, когда они выросли достаточно, но все же лучше посев вести семенами отборными, отсортированными и чистыми, отделив их от сорняков. Каждое действие можно рассматривать как поливку ростков того или иного качества или свойства – хорошее – хорошего, плохое – дурного. Нет явления безразличных. Анализ процессов, происходящих внутри, полезен безусловно. Надо знать направление своих огней, ведь и они тоже движутся в будущее. Ведь человек – это путь, как бы тело иных измерений, протянутое во времени из бездонного прошлого в бесконечное будущее, в непрерываемом процессе развития и распада.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 Не радость обнаружить сотканное неистребимое деяние духа. Всё оставляет след яркий и явный, все запечатлено, как на фильме. все совершенное существует явно и тяжко. От прошлого закристаллизованного в настоящем в ауре человека никуда не уйти. Хвост прошлых деяний висит на ауре совершившего их, потому Проблема трансмутации сущности, постоянно идущего в человеке процесса, является неотложностью срочной, требующей немедленного разрешения. Решение в том, чтобы все положительное начать развивать и усиливать сознательно, отрицательному же и темному благоприятных условий для роста не давать. И тогда, и изживая постепенно все темное в настоящем, в грядущих веках можно добиться победы над всем, что не соответствует высшим устремлениям человека. Дух вечен, качество временные и непостоянные, и способны подвергаться изменениям. Как бы крепко ни укоренилось то или иное нежелательное качество, его все же можно изжить, его можно взять упорством, настойчивостью или просто измором,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 В ободрении можно сказать, что эти последние при яром к Учителю Света начинают отваливаться сами собой, как совершенно ненужные и изжитые. Изношенные одежды бросают, а также старые, отслужившие свою службу, вещь. Также сами собой и безболезненно отпадают омертвевшие клеточки кожи. Также отмирают изжитые наросты духа, Если огненное устремление к свету достаточно напряженно, потому, говорю, устремитесь, крылья расправьте, в небо, поднявшись, покидайте низшие, плотные, загрязненные слои, и пыль не осядет на крылья, все остается внизу.